Ноябрь. Глава 16. От паллиативной медицины к хоспису. Доктор М. больше ничем не может помочь Мэрилин и отправляет ее к специалистам по паллиативной помощи, отрасли медицины, которая фокусируется исключительно на уменьшении боли и создании максимально комфортных условий для пациентов. Я, Мэрилин и наша дочь Ив, Долго беседуем с доктором С., внимательной и ласковой женщиной, которая заведует отделением паллиативной помощи Стэнфордского медицинского центра. Она изучает историю болезни, проводит медицинский осмотр и выписывает лекарства от постоянной тошноты, кожных высыпаний и крайней усталости. Мэрилин терпеливо отвечает на все ее вопросы, но вскоре возвращается к главенствующей в ее сознании теме ассистированному самоубийству. Доктор С. обстоятельно и доброжелательно отвечает на все вопросы, но ясно дает понять, что не одобряет этот шаг. Она подчеркивает, что ее работа — следить за тем, чтобы пациенты не страдали и безболезненно умерли по естественным причинам. Более того, доктор С. замечает, что ассистированное самоубийство — сложная процедура, требующая кучи бумажек. Она сообщает нам, что смерть наступает от приема смертельных пилюль, которые больной должен проглотить самостоятельно. Врач не имеет права помогать пациенту принять эти пилюли. Когда я упоминаю, что Мэрилин испытывает проблемы с глотанием, доктор С. говорит, что таблетки можно измельчить в ступке и смешать с напитком. Впрочем, она признает, что у нее очень мало опыта в таких вопросах. Она присутствовала только при одной ассистированной смерти. Мэрлин однако, настаивает и спрашивает доктора С, согласится ли она быть одним из двух врачей, которые подпишут разрешение. Доктор С глубоко вздыхает и колеблется. Наконец она соглашается, но выражает надежду, что в этом не будет необходимости. Затем она поднимает вопрос о хосписе. Она объясняет, что персонал хосписа будет регулярно приходить к нам домой и следить за тем, чтобы Мэрилин было не больно. Она обещает связаться с двумя ближайшими хосписами. Каждый пришлет своего сотрудника, который подробно расскажет о доступных услугах. После этого мы сможем выбрать один из двух. Оба представителя хосписа, которые приезжают к нам домой, хорошо информированы. и очень внимательны. Как выбрать между ними? Мэрилин узнает, что муж ее близкой подруги наблюдается в хосписе Мишин и очень доволен, поэтому мы выбираем его. Вскоре нас навещают медсестра и социальный работник, а через два дня доктор П., врач хосписа. Он проводит с нами полтора часа и производит на нас хорошее впечатление. Я считаю его одним из самых заботливых и сочувствующих врачей на свете и втайне надеюсь, что в свое время он позаботится и обо мне. Примерно через 15 минут после приезда доктора П. Мэрилин не может сдержаться и снова поднимает вопрос об ассистированном самоубийстве. Ответ доктора П. поразительно отличается от всех, с которыми мы сталкивались ранее. Он очень симпатизирует этой идее, хотя и предпочитает термин «ассистированная смерть». Он заверяет Мэрлин что когда придет время, он будет рядом и сам приготовит эмульсию из таблеток, которую она сможет выпить через соломинку. Он говорит нам, что принимал участие в более сотне ассистированных смертей и полностью согласен с таким выбором если пациент испытывает сильные боли и не может надеяться на выздоровление. Его слова оказывают успокаивающее действие на Мэрилин, на нас обоих, но в то же время делают ее смерть более реальной. «Мэрилин скоро умрет. Мэрилин скоро умрет. Мэрилин скоро умрет». Эта мысль слишком тяжела для меня. и я продолжаю упорно выталкивать ее из сознания. Я отрицаю эту возможность, я отвожу взгляд. Я не хочу и не буду думать об этом. Проходит несколько дней. У нас ночуют двое наших детей, дочь Ив и младший сын Бен. Я просыпаюсь рано утром, иду в свой кабинет, И два часа просматриваю редакторские правки к новому изданию учебника по групповой терапии. Около 10.30 я возвращаюсь домой. мэрлин сидит за столом, потягивает чай и читает утреннюю газету. «А где дети?» — спрашиваю я. «Действительно, дети. Моей дочери 64 года, а сыну 50. Двум другим моим сыновьям 62 и... «И 59 лет». «О, — говорит Мэрилин спокойным деловым тоном, — они в похоронном бюро, а потом поедут на кладбище, проверят наши места. Мы будем лежать рядом с моей мамой». К своему удивлению я начинаю плакать. Слезы текут несколько минут. Мэрилин обнимает меня, пока я тщетно пытаюсь взять себя в руки. «Как ты можешь так легкомысленно говорить об этом?» — схлипываю я. — Мысль о твоей смерти мне невыносима. Я не могу смириться с тем, что буду жить один, без тебя. Она обнимает меня крепче. — Ирв, не забывай, что я уже десять месяцев живу в муках и страданиях. Я говорила тебе, что не могу больше так жить. Я приветствую смерть. Я приветствую избавление от боли и тошноты. От отравленного химией мозга, от постоянной усталости, от вечного недомогания, пожалуйста, пойми меня. Я уверена, если бы ты прожил все эти месяцы в моем состоянии, ты чувствовал бы то же самое. Я живу только ради тебя. Мне больно от мысли, что я должна оставить тебя, но, Ирв, мое время вышло. Ты должен меня отпустить». Я слышу эти слова не первый раз, но, возможно, это первый раз, когда я позволяю им проникнуть в свой разум. Возможно, я впервые по-настоящему осознаю, что если бы я прожил последние десять месяцев так, как прожила их Мэрилин, то чувствовал бы себя так же. Если бы я жил с такой мукой, я бы приветствовал смерть». На мгновение, только на мгновение, мне хочется возразить. Тебе не обязательно страдать. У нас есть морфин от боли, у нас есть стероиды от усталости, у нас есть... У нас есть... Но я не могу заставить себя произнести такие неискренние слова. Мы обнимаем друг друга и оба плачем. Мэрилин впервые говорит о моей жизни после ее смерти. «Ирф, все будет не так уж плохо. Тебя будут навещать дети, твои друзья. Если тебе станет слишком одиноко в этом большом доме, ты всегда можешь попросить Глорию, нашу домработницу и ее мужа, переехать в мой кабинет. Это даже удобно. Если что-то случится, они будут рядом». «Я перебиваю ее». Я поклялся себе, что никогда не возложу на Мэрилин бремя беспокойств о моей жизни без неё. Я обнимаю ее и в тысячный раз говорю, как сильно я ее люблю, и что всеми своими успехами обязан только ей. Мэрилин, как обычно, возражает. Она говорит о моем таланте, о моих произведениях, в которых я создал столько удивительных миров. «В тебе это было изначально». творческий потенциал, я просто помогла вытащить пробку. Мои успехи — заслуга моего мозга, моего воображения. Да, я знаю это, дорогая. А еще я знаю, что это ты открыла для меня дверь в мир творчества. Если бы не ты, я бы поступил точно так же, как все мои друзья по медицинской школе. Я бы начал практиковать в Вашингтоне. Хотя это была бы хорошая жизнь — Ни одна из моих книг никогда бы не увидела свет. Ты познакомила меня с великой литературой. Если ты помнишь, я окончил колледж всего за три года. Ты была моей единственной связью с классикой, с литературой, с философией. Ты расширила мой узкий взгляд на мир. Ты познакомила меня с величайшими писателями и мыслителями. Вечером нас навещают наши близкие друзья Дэнни и Джози. Они приносят домашнюю еду, и мы ужинаем все вчетвером. Денни, мой коллега, один из лучших психотерапевтов, которых я когда-либо знал, и великолепный джазовый пианист. Когда мы с Дэнни выходим на прогулку, я выкладываю то, с чем столкнулся. Он прекрасно знает, что значит для меня «Мэрилин», и какую огромную роль она играет в моей жизни, как и его жена для него. Я знал, что он одобрит ее решение добровольно уйти из жизни. Он часто высказывался в поддержку права неизлечимо больных в любой момент прекратить свои страдания. Я говорю ему, что для меня наступает ужасное время, что Мэрилин больше не получает никакого лечения, и что ее множественная мейлома вот-вот активизируется снова. Что день за днем я со страхом жду, когда это произойдет. Что я никогда не забуду, как однажды ночью меня разбудили ее крики. Мэрилин кричала от боли в спине. Мейлома привела к перелому одного из позвонков. Дэнни непривычно молчалив, что для него не характерно. Он один из самых отзывчивых, красноречивых, и умных людей, которых я знаю. Его молчание пугает меня. Боюсь, я слишком много на него взвалил. На следующее утро, когда мы с Мэрлин завтракаем, она мимоходом упоминает, что почувствовала боль в спине. Я беззвучно ахаю. Я тут же вспомнил о сломанном позвонке и ужасной боли, первом симптоме множественной миеломы. Я чувствую, как меня охватывает леденящий ужас — Я боюсь, что миелома снова прогрессирует. Неужели мои худшие опасения начинают сбываться? Я не проводил физических обследований десятки лет, но я мог бы легко положить руки ей на спину, надавить на каждый из позвонков и определить источник боли, и все же я не могу заставить себя это сделать. Ни один любящий муж не должен находиться в таком положении. Скоро приедет моя дочь, тоже врач, я попрошу ее осмотреть спину Мэрлин. Как ужасно думать, что от ее боли нет никакого лекарства, кроме морфина и смерти. Я начинаю ругать себя. В конце концов, я работал со столькими людьми, потерявшими близких, и подавляющее большинство из них пережили то же, что я переживаю сейчас. Да, без сомнения, в глубине души я считаю, что мне тяжелее, чем им. Я постоянно подчеркиваю уникальность моей ситуации. Я слишком долго и сильно любил свою жену. По опыту я знаю, что восстановление происходит медленно. Обычно это занимает от одного до двух лет, но рано или поздно улучшение обязательно наступит, и все же я невольно саботирую любые попытки самоутешения, тут же сосредотачиваясь на многочисленных отягчающих обстоятельствах. В моем возрасте... проблемах с памятью, нарушении равновесия, из-за которого мне трудно ходить без трости. Впрочем, я знаю, что ответить моему темному «я». «Ирф, Господи, у тебя масса преимуществ», — говорю я себе. Ты понимаешь, как работает разум, и много знаешь о преодолении болезненных моментов. У тебя отличная группа поддержки. Четверо любящих детей — И в восемь внуков, ни один из которых не откажет тебе ни в чем. А сколько у тебя друзей? Твое материальное положение стабильно. Ты можешь оставаться в своем прекрасном доме или переехать в дом престарелых. А самое главное, ты, как и Мэрилин, ни о чем не жалеешь. Ты прожил долгую и счастливую жизнь. Ты добился гораздо больших успехов, чем мог себе представить. Ты помог многим пациентам, продал миллионы экземпляров своих книг, переведенных на 30 языков, и каждый день получаешь десятки писем от поклонников. Так что, — говорю я себе, — хватит ныть. Почему ты преувеличиваешь свое отчаяние, Ирв? Это мольба о помощи? Или ты все еще пытаешься показать Мэрилин, как сильно ее любишь? Ей-богу, она уже это знает. От твоей печали ей только хуже. Да, да, отвечаю я сам себе. Я знаю, она не хочет, чтобы я впал в отчаяние. Она хочет, чтобы я был счастлив. Она не хочет, чтобы я умер вместе с ней. Я не должен показывать свою боль. Пора взять себя в руки. Повидать Мэрлин приходит столько друзей и знакомых, что я вынужден взять на себя обязанности хронометриста. Чтобы она не переутомилась, я стараюсь ограничивать визиты 30 минутами. Посетителей так много, что недавно моя дочь создала специальный сайт, на котором друзья Мэрилин могут узнать последние новости о ее состоянии. Мэрилин не сдает позиций. Когда к нам на ужин приходят друзья, я не устаю ею восхищаться. Она ведет оживленную беседу, искренне интересуется их жизнью и всячески старается, чтобы всем было весело. Я много работал со студентами и пациентами, но ее социальные навыки не имеют себе равных. Дети часто нас навещают и иногда остаются на ночь. Я всегда радуюсь их приезду. Мы дискутируем, играем в шахматы или пинокль. Но как бы я не любил наших детей, я очень дорожу вечерами, которые мне удается провести наедине с Мэрлин. В течение нескольких месяцев я нес полную ответственность за наше питание. Желудок Мэрилин чрезвычайно чувствителен, и каждый день она ест одну и ту же пищу – куриный бульон с рисом и морковью. Я готовлю себе простой ужин или заказываю из ресторана. Потом мы смотрим по телевизору новости. Всякий раз Мэрилин говорит, что мечтает дожить до того счастливого дня, когда Трампу будет объявлен пичмен После новостей мы часто смотрим какой-нибудь фильм. Правда, выбрать его — нелегкая задача, потому что у Мэрилин слишком хорошая память и пересматривать картины она не любит. Обычно мы смотрим только половину фильма, а вторую оставляем на следующий день. Сегодня после ужина мы с удовольствием смотрим фильм «Мышьяк и старые кружева» с Кэрри Грантом и Рэймондом Месси. Мы держимся за руки. Я не могу не прикасаться к ней. Отвернувшись от экрана, я с изумлением смотрю на Мерлин и думаю о том, как мало у нас осталось времени. Я знаю, мы знаем, что она скоро умрет. Скорее всего, в течение ближайших четырех недель. Это кажется сюрреалистичным. Мы просто ждем, когда множественная мейлома разрушит ее улыбку и тело. Я боюсь за нее». и поражаюсь ее спокойствию и мужеству. Я ни разу не слышал, чтобы она говорила, что напугана или обескуражена своей болезнью. Лично я прекрасно осознаю, что старею. Я часто путаюсь в расписании и смотрю не на ту страницу в своем ежедневнике. Например, сегодня я ждал, что пациентка придет в три, а она пришла в четыре. Я думал, что у нас запланирована конференция в Zoom, а она явилась лично. Я чувствую, что начинаю сдавать. Я чувствую себя беспомощным. За одним исключением. Когда я консультирую, я будто вновь становлюсь прежним. Мне кажется, что каждому пациенту я даю нечто ценное. Пусть даже у нас был всего один сеанс. Моё чувство равновесия, моя способность ходить и моя память — быстро ухудшаются, и вот теперь я впервые начинаю сомневаться. Смогу ли я жить в этом доме один, без Мэрилин? Как жаль, что мы не можем умереть вместе. Где и как я буду жить, как я недавно узнал, наши дети обсуждают уже давно. На днях моя дочь Ив сказала, что хочет поменять газовую плиту на электрическую. Она боится, что я случайно оставлю горелки включенными и сожгу дом. Мне не понравилось, что она обращалась со мной как с ребенком и принимала решения относительно моей кухни, но какая-то часть меня была с ней согласна. Когда она и все остальные мои дети говорят, что я не должен оставаться в доме один, я раздражаюсь и ощетиниваюсь, но не слишком сильно, потому что они правы. Проблема не в одиночестве, а в безопасности. Я не заглядывал так глубоко в свое будущее и всерьез не думал о том, чтобы нанять кого-то жить со мной. Думаю, я воздерживаюсь от размышлений об этом, потому что считаю это предательством по отношению к Мэрилен. Я поговорил об этом с друзьями, и все они поддерживают мое желание остаться в доме, который я так люблю. Я жил и работал в этом районе много десятилетий, Я окружен семьей и друзьями. В настоящее время я полон решимости остаться в своем доме. Я говорю себе, что благодаря моим друзьям и детям у меня будет компания три вечера в неделю, а остальное время я охотно побуду один. В принципе, я не очень общительный человек. Эту роль в семье всегда выполняла моя жена. Я помню свою первую встречу с Мэрилин. Я был подростком и играл с ребятами в боулинг. Точнее, я делал ставки. У меня действительно была склонность к азартным играм. Ее остатки сохранились до сих пор. Кто-то, не близкий друг и довольно сомнительный парень, предложил пойти на вечеринку к Мэрилин Кёниг. Там было так людно, что войти можно было только через окно. Посреди битком набитой гостиной стояла Мэрилин и приветствовала гостей. Я бросил на нее один единственный взгляд — и стал протискиваться сквозь толпу, чтобы поздороваться. Это был в высшей степени необычный поступок с моей стороны. Никогда, ни до, ни после я не был так дерзок в обществе. Но это была любовь с первого взгляда. Я позвонил ей на следующий же вечер. До того дня я ни разу не звонил девушкам. Когда я думаю о жизни без Мэрилина, Меня охватывают печали тревога. Мой разум мыслит примитивно, как будто думать о будущем без Мэрлин это предательство, вероломный поступок, который может ускорить ее смерть. Предательство подходящее слово. Когда я строю планы на жизнь после смерти Мэрлин это похоже на предательство. Я должен думать о ней, о нашем прошлом, о нашем совместном настоящем, о нашем слишком коротком будущем. Внезапно на меня нисходит озарение. Я пытаюсь представить, что было бы, если бы все было наоборот. Предположим, это я умираю, а Мэрилин с любовью заботится обо мне, как всегда. Предположим, я знаю, что мне осталось жить всего несколько недель. Стану ли я беспокоиться о том, как Мэрилин будет жить без меня? Безусловно. Я бы очень беспокоился о ней, и от души желал бы я счастья. Терапевтическая мысль. Я уже чувствую себя намного лучше».